Приказ пред всею вотчиной В присутствии помещика За дерзость беспримерную Агапа наказать. Забегали наследники и жены их к Агапушке, Их к Лиму и ко мне. «Спасите нас, голубчики, спасите!» Ходит бледный, «Коль обман откроется, пропали мы совсем!» «Пошел бурмистр орудовать!» Сагапом пил до вечера, обнявшись до полуночи, деревней с ним гулял. Потом опять с полуночи поил его и пьяного привел на барский двор. Всё обошлось любехонько. Не мог с крылечка сдвинуться последыш, так расстроился. Ну, Климкилов, лофа В конюшню плут преступника привёл. Перед крестьянином поставил, что в вина, пей, да кричи, помилуйте, ой, батюшки, ой, матушки, послушался Агап. Чу, вопит, словно музыку последыш стоны слушает, чуть мы не рассмеялись, а. Как стал он приговаривать, — Катай его, разбойника, бунтовщика, катай! Не дать, не взять под розгами, — кричал Агап, Дурачился, пока не допил Штов. Как из конюшни вынесли его, Мертвецкие пьяного, четыре мужика, Так барин даже жалился, — «Сам виноват Агапушка!» — он ласково сказал. «Вишь, тоже добрый жалился!» — заметил проф. А влас ему не зол, да есть пословица. «Хвали траву в стогу, а барина в гробу!» «Все лучше, кабы бог его прибрал уж!» «Нет Агапушки!» «Как? Умер?» «Да, почтенный!» «Почти что в тот же день!» Он к вечеру разохался, к полуночи попа просил. К белу свету представился Зарыли и поставили животворящий крест. С чего? Один бог ведает. Конечно, мы не тронули его не только розгами и пальцем. Ну, а все ж... Нет-нет, да и подумаешь, не будь такой окази, не умер бы, Агап. Мужик сырой, особенный. Головка непоклончива, а то идей ложись. Положим, ладно, кончилось. А все, габ, надумался. Упрешься, мир осердится, а мир дурак даймет. Всё разом так подстроилось. Чуть молодые барыни не целовали старого, Полсотни чай подсунули, А пущий клим бессовестный сгубил его анафема винищем. Вон От барина посол идёт, откушали, Заёт должно быть старосту, пойду, взгляну кометь.